Раньше Элли 25 октября более одного года назад. Джервис Бэй, Новый Южный Уэльс. Маленький винтовой самолет резко снизился, столкнувшись с очередной зоной турбулентности. Я скрипнула зубами и вцепилась в подлокотники. Я летела навстречу с Мартином, который отбыл настройку три месяца назад, как только пошло финансирование. Мои перелеты через несколько часовых поясов продолжались уже более 36 часов, и я страдала от тошноты и обезвоживания из-за большого количества вина и таблеток лорозепама, принятых в попытке уменьшить мое беспокойство. Дефлектор обдува над моим креслом не работал, а теперь еще и грозовой фронт, игравший с крошечным самолетом. Моя клаустрофобия грозила перерасти в панику. Самолет снова нырнул, но на этот раз мы начали снижаться. Что-то с глухим стуком упало на пол в задней части кабины. Предмет выкатился в проход, и стало ясно, что это бутылка воды. Моя жажда вдруг стала нестерпимой, но бутылка находилась в недосягаемости. Я подумала о таблетках Хативана в моей сумочке. Еще один толчок. Салон завибрировал, крылья заходили в стороны Облака приблизились, стали более темными и плотными, в черных клубах сверкнула молния. Дрожащими пальцами я полезла в боковой карман сумочки, нашла пузырек и положила под язык сублингвальную капсулу. Потом закрыла глаза и откинула голову, ожидая, когда таблетка растворится. Мой лоб покрылся крупной испариной, струйки пота стекали по щекам, я делала размеренные вдохи, считая до четырех, потом медленно выдыхала. Мягкий, обволакивающий туман препарата размывал острые края моей паники, и я задышала еще глубже и медленнее, спокойствие снисходило на меня, как объятия старой подруги. Мои мышцы расслабились, тревога ушла, для разнообразия я окинула взглядом других пассажиров, они казались невозмутимыми. Почти все они были одеты неформально, шорты шлепанцы футболки джинсы и летние платья только двое в более или менее деловых костюмах все хорошо загорелые некоторые выглядели более спортивными и закаленными с выбеленными солнцем волосами все разного возраста они соответствовали описанию мартина о населении джервис бэй сельскохозяйственного приморского центра с местным лесопильным и фашинным производством молочными, мясными и устричными фермами и, разумеется, эпичной глубоководной рыбалкой. По его словам, местные жители либо работали в одной из этих областей, либо попадали в широкую категорию сотрудников на удаленной работе – пенсионеров, отдыхающих и владельцев курортных домиков. Даже Николь Кидман якобы владела поместьем к северу от Джервиса в одной из уединенных ракушечных бухт, где росли высокие деревья лиле-пели, привлекавшие стаи древесных попугаев в поразительной радужной расцветке. Несмотря на мою воздушную болезнь или благодаря моим лекарствам, радость распускалась в моей груди при мысли о встрече с Мартином и о знакомстве с недавно построенным домом на берегу Бонни Ривер, который он недавно купил для нас. Он прислал живописные фотографии. Дом был двухэтажным, с обилием стеклянных элементов и четко выверенными пропорциями. Рядом находился причал с шлюпочным эллингом, который, по его словам, идеально подойдет для моей студии. Вспышка молнии пронзила облака, и самолет лег на крыло, когда мы начали крутой и неровный спуск к бухте, окаймленный желтым песком. Единственная стюардесса велела нам привести спинки кресел в вертикальное положение и сложить ручную кладь внизу. Она оставалась пристегнутой к своему складному креслу рядом с кабиной пилота на всем протяжении нашего короткого перелета из международного аэропорта Сиднея. Пилот объявил, что мы собираемся приземлиться в Маруе. Он добавил, что сейчас жарко не по сезону и что гроза движется на юг от нас. Маруя. Находилась на расстоянии короткой поездки от Джервис-бэй. Мартин будет ждать меня. Поперечные ветры мотали воздушное суденышко из стороны в сторону, и мой желудок громко протестовал, когда навстречу вырос незнакомый ландшафт. Извилистая шоколадно-коричневая река и эстуарий, густо покрытый мангровыми зарослями. Веретенообразные эвкалипты, клонившиеся на ветру, устричные отмели на реке с гниющими опорами и причалами, цапля, летевшая над самой водой. Пока мы снижались, я увидела кенгуру, пасущихся у ограды аэропорта. Мы чувствительно ударились о посадочную полосу, подскочили, ударились снова и с лязгом покатились до самого конца полосы мимо крошечного аэропорта. Когда самолет наконец остановился, пилот развернул его, И мы медленно потащились к зданию. Внутри становилось жарко и душно. Я посмотрела через маленький иллюминатор на низкое сооружение с жестяной крышей, которое называлось аэропортом Маруи. Передний двор с расставленными столиками, ограда, ворота. И тут я увидела его. Мое сердце дало сбой. Мартин. Высокий, бронзовый от загара, в белых шортах. Его волосы блестели, как золото. Он прикрыл глаза козырьком ладони, изучая иллюминаторы нашего самолета. Я едва удержалась от того, чтобы расстегнуть пояс безопасности и выхватить мои пожитки из-под сиденья. Мне хотелось увидеть все это прямо сейчас. Мне хотелось, чтобы руки моего мужа проводили меня в это новое и экзотическое жизненное пространство, которое мы выбрали для себя». Световой значок «Застегнуть ремни» отключился, стюардесса открыла дверь. Я сразу же ощутила запах моря. Она выдвинула и опустила складную лестницу. Мы ждали и потели, пока пилот и второй пилот спускались первыми. Жаркий ветер ударил мне в лицо, когда я ступила на лестницу. Он был напоен ароматом эвкалиптов с привкусом дыма от далеких лесных пожаров мартин вскинул руку как только увидел меня он яростно замахал мне я поспешно спустилась с лестницы пробежала по бетону и вошла подарку. он обнял меня закружил в воздухе и поцеловал по моему лицу струились слезы счастье облегчение и крайняя усталость одновременно с меня было довольно. он поставил меня на землю отодвинул локоны упавшие на лоб Я обхватил мое лицо ладонями. Его голубые глаза казались синими из-за глубокого загара. Добро пожаловать в наш новый дом, Элли Крессел Смит. Я очень соскучился по тебе. Как прошла поездка? Он говорил с характерным австралийским акцентом, гораздо более четким, чем во время нашей предыдущей встречи. Да так, нормально. Ребенок, плакавший всю дорогу от Ванкувера. Клаустрофобия, влетающая из жестяной банки, бессонница, тревога на грани паники — все это сгинуло. Ты выглядишь таким загорелым, таким австралийцем. А как выглядят австралийцы? Он выразительно поиграл бровями. Как крокодил Данди? Я рассмеялась, обрадованная приобщением к его мощной ауре и притоком его мужской энергии. Слава богу, нет, но мне не терпится увидеть наш новый дом. Фотографии выглядят потрясающе. Я указала на мой багаж на тележке, отъехавший от самолета. Мартин подхватил два моих чемодана. Его шлепанцы хлопали по асфальту, пока мы шли от здания аэропорта к его грузовому автомобилю, к нашему автомобилю. Все это было и моим тоже. Это жизнь. Кенгуру наблюдали за нами из скудных зарослей сухой травы рядом с автостоянкой. Жара ощущалась, как физическое давление. Вокруг жужжали какие-то жуки, раздавались резкие крики незнакомых птиц. Мои волосы были влажными от пота и слиплись в комок за плечами. Я ощущала запах застарелого пота, исходивший от меня. Я буквально изнывала по горячему душу, жесткой кровати и свежему белью. «Наш новый автофургон», — гордо произнес Мартин, откинувший брезент с кузова. Он с глухим стуком забросил мои чемоданы внутрь. Я хотела сказать, чтобы он был поосторожнее с чемоданом, где хранились мои художественные принадлежности, но удержалась от этого. «Не могу дождаться, когда приму душ», — сказала я, подходя к пассажирской двери. «И поспать. Даже не знаю, сколько дней я провела без сна. Ох, детка!» — он замешкался. Я остановилась, положив руку на ручку двери. «Что такое?» Я привез продукты для пикника, думал, мы сразу же отправимся в Агнес-Безин, чтобы я мог показать тебе офис продаж и нашу стройку. В конце концов, мы же здесь ради этого, не так ли? Я пала духом. У меня заплетались ноги и кружилась голова. Я надеялась, что мы здесь не только ради строительства. Он уперся в меня взглядом. Выражение его лица вдруг стало недружелюбным. Я заморгала. Нет, мне это почудилось. Все вокруг было слишком ярким, слишком резким и жарким, слишком дезориентирующим. У меня зазвенело в ушах. Совокупный эффект похмелья, таблеток и резкой смены часовых поясов давал себя знать. Я порылась в сумочке, выудила большие солнечные очки и надела их. Все хорошо. Я откашлялась и сосредоточилась на том, чтобы говорить легко и непринужденно. Просто я чертовски устала, вот и все. Плюс небольшое похмелье. Я на рассмеялась. Чуточку перепила на рейсе из Ванкувера, чтобы заглушить плачущего младенца. Безуспешно. Я выдавила еще один смешок. Плохая мать. Я не стала упоминать о Лорозепаме. Мартину не следовало знать об этом. Он изучающе смотрел на меня затуманенным взглядом, что еще больше смутило меня. Так мы поедем в Агнес Безина или нет? Конечно, поедем. Я в порядке. Со мной все будет хорошо. Хочется посмотреть сейчас. Солгала я, не желая разочаровывать его. Только не сейчас, когда мы встретились после разлуки.